Глава 7. Как поднять плохое настроение? У подростков нередко бывают периоды плохого настроения. Быть подростком в современном мире непросто. А когда эмоциональные отделы мозга так перегружены, перепады настроения могут быть очень серьезными. У некоторых подростков плохое настроение может протекать тяжело и продолжительно, и тогда даже просто открыть шторы, не говоря уже о том, чтобы выйти из своей комнаты, может показаться для них слишком серьезным шагом. Независимо от того, страдает ли ваш подросток от диагностированной депрессии или у него просто несколько плохих дней, родители могут сделать многое, чтобы протянуть ему руку помощи и наладить контакт. Первая задача — Распознать плохое настроение. А это сложнее, чем кажется. Родители часто принимают симптомы плохого настроения у подростков за плохое поведение или ошибочно считают причиной их защитный механизм. Например, мы видим, что они играют в игры как одержимые, без остановки листают социальные сети или налегают на сладости – И обвиняем их в том, что это и есть корень их проблемы, в то время как на самом деле это может быть реакцией на преодоление, чем-то, что доставляет им удовольствие или помогает заполнить часы в то время, когда они не чувствуют себя счастливыми, а время кажется угнетающим. Если посмотреть на поведение подростка сквозь призму мыслей и чувств, которые могут скрываться за ними, это поможет нам встать на его место и не так строго оценивать его выбор. Когда у вашего подростка плохое настроение, любящие и понимающие отношения важны как никогда. Нам нужно ослабить давление, отбросить критику и создать благоприятную атмосферу, чтобы он снова почувствовал себя хорошо. Как выглядит плохое настроение подростка? Думая о плохом настроении, мы обычно представляем себе грусть, может быть, слезливость, а может быть, вялость или глобальное безразличие ко всему вокруг. Если вы заметили эти признаки у своего подростка, особенно если они отличаются от его обычного самочувствия, то, возможно, у него пониженное настроение вы можете заметить внезапное отсутствие интереса к привычным занятиям. Сильное снижение настроения может выражаться в полном отсутствии энергии или мотивации для выполнения даже простых действий, связанных с уходом за собой или гигиеной. У него могут быть и физические симптомы, такие как изменение аппетита или режим сна. Однако для подростков также характерно, что плохое настроение выражается в грубости, раздражительности и вспыльчивости. Ваш подросток может спрятаться за стеной молчания и безразличия, а затем резко отреагировать, когда вы дадите ему какое-то задание или попытаетесь вовлечь в разговор. У подростков чаще, чем у взрослых, симптомом плохого настроения или депрессии является гнев поэтому родителям бывает сложно понять, что происходит на самом деле. Когда плохое настроение проявляется в агрессивном или неуважительном поведении, нужно быть невероятно чутким человеком, чтобы увидеть эмоции, стоящие за этим поведением. Большинство из нас слишком заняты реакцией на вызывающее поведение подростка, чтобы заметить, что за его действиями скрывается душевная боль. И только потом мы чувствуем себя невероятно виноватыми, когда понимаем, в чем было дело. Прокрастинация – еще один классический признак плохого настроения. Подростки могут постоянно откладывать школьные задания или работу по дому, а затем испытывать стресс, когда эти сроки не соблюдаются, или когда родители раздражаются из-за немытой посуды. Телефоны и игры часто занимают большую роль в этом цикле прокрастинации и могут усложнить родителям задачу по выявлению изменений в настроении подростков. Когда подростки увлекаются техникой, это мешает разговорам и совместному времяпрепровождению, а ведь именно это необходимо, чтобы понять, что на самом деле происходит с вашим подростком. Когда плохое настроение проявляется в форме гнева, лени или безразличия, Обычно у родителей оказываются разные взгляды на то, что происходит и как лучше действовать. Один из вас, возможно, видит в этом непослушание и хочет противостоять ему с помощью ограничений и наказаний, а другой видит плохое настроение или сложные чувства и хочет ответить на это сочувствием. Друзья и родственники тоже часто высказывают свое мнение, возможно, советуя вам быть жестче с подростком, заставить его соблюдать правила и перестать ему потворствовать, в то время как вы видите ребенка, который борется с трудностями и выходит из себя из-за стресса. Лучший способ понять, что происходит на самом деле и как вы можете помочь, это, конечно же, начать разговор с вашим подростком. Это плохое настроение или депрессия? В главе 9 я дам некоторые рекомендации о том, когда следует обращаться за помощью по поводу психического здоровья подростка и куда именно. Но, как правило, если настроение вашего подростка обусловлено определенными обстоятельствами, и он реагирует на них так, что это приносит ему облегчение, не причиняя вреда, это хороший знак. Возможно, подростку все еще нужна поддержка, и он испытывает чувства, которые сложно прожить, а вам наблюдать за этим проживанием. Но скорее всего, это не психическое расстройство, сноска. Лиза Дамур в книге ⁇ Эмоциональная жизнь подростков ⁇ прекрасно написала. Психическое здоровье — это не просто хорошее самочувствие. Напротив, оно заключается в том, чтобы испытывать правильные чувства в нужное время и уметь эффективно управлять этими чувствами. Например, если ваш подросток пережил расставание, он подавлен, плачет и не хочет заниматься своими обычными делами. Это вполне адекватная эмоциональная реакция. Если он слушает грустную музыку, плачет, просматривает старые фотографии, пишет стихи или в одиночестве отправляется на прогулку в непогоду, чтобы справиться со своими чувствами, это нормально, и ничего страшного в этом нет. Остается лишь надеяться, что боль быстро пройдет, а настроение поднимется. С другой стороны, если ваш подросток длительное время пребывает в негативном состоянии, его плохое настроение не имеет логических причин, он никак не может совладать с грустью, у него наблюдаются физические изменения, например, потеря веса, или он жалуется на чувство оцепенения или уныния, испытывает чувство собственной никчемности или стыда, и ему трудно справляться с простыми повседневными задачами, скорее всего, вы столкнулись с депрессией. И вам следует обратиться за профессиональной помощью. Даже если вам кажется, что настроение не такое уж и плохое, Но подростки используют опасные стратегии преодоления, например, причиняют себе боль, употребляют запрещенные вещества, алкоголь или поджигают что-то. Это явный признак того, что их психическое здоровье может быть подорвано. Только квалифицированный специалист в области психического здоровья может диагностировать депрессию. Поэтому за помощью следует обратиться к профессионалу. Тем временем, будь то кратковременное снижение настроения или более длительная депрессия, или вы находитесь в подвешенном состоянии в ожидании обследования или лечения, стратегии, приведенные в следующем разделе, помогут вам стать тем родителем, который нужен вашему подростку, чтобы помочь ему снова обрести надежду. Несколько слов о самоубийстве. Если вы беспокоитесь, что ваш подросток думает о том, чтобы причинить себе вред, не бойтесь спросить его об этом прямо. Были ли у тебя какие-нибудь очень мрачные мысли? Может быть, мысли о том, что жизнь не стоит того, чтобы ее прожить? Или мысли о том, чтобы причинить себе вред? Если ваш подросток думал о самоубийстве, то, вероятно, разговор об этом принесет ему облегчение. Не бойтесь, что это каким-то образом натолкнет его на эту идею или поселит в его голове дурные мысли. Если ваш подросток рассказывает о своих мыслях о самоубийстве, выслушайте его спокойно и без осуждения. Справьтесь со своим шоком и отложите его на потом. Как можно скорее обратитесь за поддержкой к лечащему врачу вашего подростка. Если вы считаете, что подросток серьезно собирается причинить себе вред, отвезите его в отделение неотложной помощи местной больницы. Если он не хочет ехать, обратитесь за советом в службу неотложной помощи. Будьте рядом с подростком. Воспитание подростка, который борется с плохим настроением, может быть сопряжено с чувством одиночества и большой неуверенностью в себе. Когда подростки не хотят говорить или говорят только с вами, Трудно чувствовать уверенность в своих родительских решениях. Вы не можете вовлечь подростка по мгновению волшебной палочки. Его выздоровление будет идти своим чередом. Вы не всегда будете знать, как правильно поступить или что нужно сказать. И часто будете испытывать разочарование, когда ничто из того, что вы делаете, не помогает. А за каждым шагом вперед следует то, что кажется шагом назад. Ваша задача — продолжать быть рядом. Несмотря ни на что. Продолжать показывать, что вам не все равно, что вы на его стороне и что он не одинок. Продолжать предлагать родительское общение и поддерживать связь. Сейчас самое время отказаться от контроля за соблюдением правил и вместо этого проявить мягкость. Да, вы бы скорее предпочли, чтобы ваш подросток спустился вниз и присоединился к семейному ужину, но если плохое настроение причиняет ему боль… Может быть, сейчас самое время отбросить свои принципы и заглянуть в его комнату с тарелкой полезной еды и улыбкой на лице? Не существует единственно правильного способа воспитания. И если вашему ребенку трудно взаимодействовать с миром или быть настроенным позитивно, ваше воспитание должно адаптироваться к этому. Помочь подросткам почувствовать, что их понимают, видят и любят — это поистине терапевтический акт. Речь идет не о том, чтобы найти способ сделать их лучше, а о том, чтобы пройти рядом с ними через трудный период и построить отношения, которые будут достаточно крепкими, чтобы поддержать их, пока они пытаются справиться с плохим настроением. Это значит дать им понять, что мы любим их безоговорочно и что наша любовь достаточно велика, чтобы выдержать все, что они чувствуют. СНОСКА Этот подход Сьюзен Андерсон в своей замечательной книге «Никогда не отпускай, как быть родителем ребенка с психическим заболеванием» называет это партнерством, а не воспитанием. Как же это сделать, если подросток не хочет выходить из своей спальни? Вам придется постоянно подталкивать его к двери. Старайтесь выбирать моменты, чтобы выйти в его пространство мягко и дружелюбно загляните в его комнату, предварительно постучав, чтобы узнать, не нужно ли ему что-нибудь. Или просто принесите что-нибудь приятное, чтобы показать, что вам не все равно, и не обращайте внимания на хмурый взгляд в вашу сторону. Горячий шоколад со взбитыми сливками и зефиром — это входной билет в комнату большинства подростков. Даже если ваш подросток не будет пить какао, это даст ему понять, что его любят, и что вы заботитесь о нем. Эти маленькие жесты значат очень много. Если у него хорошее настроение, вы можете даже немного задержаться в его комнате. Может быть, сесть на кровать и рассказать что-нибудь о своем дне. Часто это не срабатывает, но иногда может и сработать. И тогда вам удается посидеть и поболтать, а может быть, он согласится даже выйти ненадолго. Продолжайте пробовать. Будьте внимательны к лучшим моментам вашего общения и уважайте выбор вашего подростка. Если он категорически не хочет вступать в разговор, отступите. Кажется, сейчас ты не очень настроен на разговор. Ладно, зайду позже. Проявляя доброту к подростку, мы показываем, как быть добрым к самому себе и даем понять, что он достоин такого сочувствия и заботы о себе». Ваши проявления доброты не всегда будут оценены по достоинству. Часто их будут игнорировать, а иногда, когда подросток будет защищаться, они будут с презрением направлены против вас. Не зацикливайтесь на неудачах и старайтесь не поддаваться на провокацию. А когда это сработает, он улыбнется в ответ, скажет спасибо, обнимет и заверит, что вы лучший родитель. Не забывайте обращать внимание на эти моменты и ценить их. Эти маленькие моменты гораздо важнее, чем нам кажется. Продолжайте быть рядом и проявлять свою любовь. Маленькими добрыми поступками дайте подростку понять, что вы любите его, заботитесь о нем и готовы поговорить, если он этого захочет. Даже если он не примет ваше предложение, это все равно будет иметь значение. Старайтесь избегать негативных высказываний, например, Если ты не встанешь с постели, то отстанешь от остальных и никогда не наверстаешь упущенное в учебе. Подросток, который чувствует себя плохо, уже чувствует себя плохо, и ему не нужно давать дополнительные поводы для того, чтобы почувствовать, что он не справляется. Гораздо больше пользы приносят позитивные посылы. Отсутствие надежды — один из ключевых факторов плохого настроения, поэтому поддерживайте в них эту надежду. Это не значит, что нужно преуменьшать то, как ужасно они себя чувствуют, и говорить им, что все будет хорошо. Используйте навыки чуткого слушателя, чтобы стать таким надежным слушателем, на которого они могут положиться. Но при этом дайте им понять, что как бы тяжело им ни было сейчас, так будет не всегда. И хотя сейчас им, возможно, трудно представить себе светлое будущее, это не значит, что оно не ждет их прямо за углом. Вместо того, чтобы указывать на их бесполезные привычки, мягко укажите на позитивные модели поведения. «Я заметила, что ты выглядишь немного счастливее в дни, когда встаешь рано. Похоже, тебе понравилась эта прогулка». Фокус на небольших позитивных шагах может помочь вашему подростку обрести чувство контроля и самообладания. Поэтому празднуйте маленькие победы и яркие моменты. И старайтесь не думать, что каждый позитивный шаг приведет к большому скачку вперед. Путь избавления от плохого настроения часто бывает скорее зигзагообразным, а не прямым, когда плохие дни сменяются хорошими. То, что работает сегодня, может не сработать завтра. Но продолжайте пробовать. Не впускайте свои страхи и переживания о школе, о будущем, о перспективах в общение с подростком. Может быть, вы снимете напряжение на пару дней, на несколько недель, на целый год. Зависит от того, что вам нужно. Давайте внесем ясность. Здесь существует своя иерархия. Чтобы добиться успеха в школе, семье, в жизни, необходимо хорошее психическое здоровье. Вашему подростку нужны психические и эмоциональные ресурсы, чтобы чувствовать себя способным справиться со стоящими перед ним задачами. А это может происходить не совсем по тому графику, который хотелось бы иметь вам или школьной системе. Самое главное, постарайтесь не перекладывать свои эмоции на подростка, который с трудом справляется со своими, Особенно, если его боль заставляет вас расстраиваться или напоминает о ваших собственных прошлых обидах. Конечно, не все разговоры будут построены правильно. Иногда вы будете сильно ошибаться. Когда вы делаете неверный шаг или выплескиваете свое разочарование, признайте, что оно принадлежит вам. Честно признайте, что ваша реакция была вызвана беспокойством и не принесла пользы. Подумайте о том, как прошел разговор, что можно исправить, и вернитесь к этому разговору в другой раз. И примите это как напоминание о том, что приоритетом для вас является забота о себе. И будьте так же добры к себе, как вы стараетесь быть добры к своему подростку. Несколько полезных идей для поднятия настроения. Мы не можем исправить настроение подростка но мы можем помочь ему улучшить настроение, сосредоточившись на простых позитивных составляющих его образа жизни. Речь не о том, чтобы пытаться навязывать решения, а о том, чтобы мягко поддержать, чтобы предложить идеи, которые могут улучшить его настроение. Делать это нужно мягко, терпеливо и без критики. Один врач-психотерапевт однажды описал мне этот процесс так, будто вы тянете за тонкую ниточку. Представьте, что к вашему подростку привязана хлопковая нить. Чтобы побудить его двигаться в нужном направлении, вам нужно потянуть за нее, но если вы потянете слишком сильно, нить порвется. Поэтому тяните осторожно, а если сопротивление слишком велико, просто отпустите ее. Осторожно и настойчиво тяните, и в конце концов ваш подросток немного сдвинется с места. Он согласился пойти на прогулку, съесть полезную пищу или просто открыть шторы и принять душ. И таким образом немного передохнет от своего плохого настроения и, возможно, подскажет, как повторить эту передышку. Многие из этих ниточек ни к чему не приведут. Но постарайтесь не унывать, потому что никогда не знаешь, к чему может привести та или иная ниточка. Когда мой сын находился в глубокой депрессии, его питание было нерегулярным и неустойчивым, но ему очень нравилось одно и только одно тайское блюдо из нашей местной закусочной. Поэтому я часто дергала за эту нить, это была одна из многих нитей, которую я пробовала. Обычно он спускался вниз, когда курьер привозил еду, и хотя он не задерживался надолго, в это время могло произойти несколько положительных моментов. Я нашла тайскую кулинарную книгу, в которой был рецепт этого блюда, и купила ему на Рождество. Книга лежала на полке и пылилась, но однажды он сказал, что хочет попробовать приготовить свое любимое тайское блюдо. И я помчалась в магазин за всеми ингредиентами. Когда я вернулась, он уже передумал, но через пару недель мы вместе попробовали этот рецепт. Через несколько недель он снова приготовил это блюдо, а затем, в конце концов, попробовал еще один рецепт из книги. Постепенно он открыл в себе страсть к кулинарии, которая стала очень важной частью его пути к психическому здоровью. Мы никогда не знаем, какая нить сработает и куда она приведет. Приведенные ниже идеи по улучшению настроения не являются стопроцентно быстрыми решениями. Они сработают только в том случае, если ваш подросток захочет попробовать, но за эти ниточки стоит потянуть. Эти средства для поднятия настроения могут быть полезны, если ваш подросток просто чувствует себя неважно или, наряду с профессиональной помощью, никак не может выйти из сложного периода жизни. Физические упражнения Многие подростки бросают занятия спортом, которыми они занимались в детстве, часто из-за проблем с восприятием тела, смены компании друзей или просто из-за отсутствия интереса. Однако физические упражнения действительно полезны для нашего психического здоровья. Занятия за парты в школе умножаются на время, проведенное в комнате за цифровыми устройствами, что в совокупности может привести к развитию сидячего образа жизни поэтому все, что вы можете сделать для повышения уровня физической активности подростка, скорее всего, будет полезно и для его настроения. Подросток, который чувствует себя неважно и к тому же не любит спорт, может плохо отреагировать на предложение вступить в местный волейбольный клуб, поэтому стоит поискать для него возможности делать несложные упражнения. Это в любом случае будет способствовать повышению уровня физической активности. Прогулка до магазина игра в футбол в саду, 15-минутное онлайн-занятие йогой или танцами. все, что заставляет вашего подростка двигаться, стоит поощрять. Каждый раз, когда вы собираетесь куда-то пойти, спрашивайте, не хочет ли он составить вам компанию. Возможно, он откажется, но в один прекрасный день может и согласиться. А пока вы показываете ему, что его любят и к нему прислушиваются. Здоровая еда. Появляется все больше доказательств того, что кишечник влияет на настроение и самочувствие. У многих подростков формируются нездоровые пищевые привычки, особенно когда они чувствуют себя подавленными. В их рационе появляется много шоколада, чипсов и фастфуда. Сделайте все возможное, чтобы в рацион подростков входила пища, богатая питательными веществами. Возможно, вам придется проявить изобретательность, особенно если он не хочет пробовать ничего полезного. Помните, как в детстве вы тайком добавляли ему в еду фрукты и овощи? Что ж, если это сработает, стоит попробовать. Подумайте о смузи с греческим йогуртом, пребиотиками и его любимыми фруктами. Можно добавить немного меда, чтобы было вкуснее. Или о крем-супах и соусах для пасты с добавлением зелени. Будьте готовы к компромиссам. Не стремитесь к идеалу, ведь чтобы сбалансировать питание депрессивного подростка и изменить ситуацию к лучшему, обычно приходится идти на компромиссы. Помните, каждый раз, когда вы заходите к нему в комнату с фруктовым соком и бананом, вы также совершаете маленький акт любви и заботы. Вы не можете заставить депрессивного подростка питаться лучше, но вы можете поставить перед ним тарелку с едой, улыбнуться и поцеловать в лоб, и забрать ее с тем же настроением, если она не будет съедена. Даже если этот банан останется просто лежать и портиться на прикроватной тумбочке, и подросток наотрез откажется от вашего предложения, продолжайте попытки. К слову, пока я пишу это, я слышу, как мой уже взрослый подросток на кухне готовит смузи. Как я уже говорила, это долгая игра, и никогда не знаешь, куда приведет каждая ниточка, за которую вы потянете. Выбирайтесь на природу. Если ваш подросток плохо спит или много времени проводит в спальне, выход на дневной свет поможет восстановить его суточный ритм. Если плохое настроение подростка затянулось и мешает его повседневной жизни, попробуйте подтолкнуть его выйти на улицу. Даже несколько минут на природе помогают поднять настроение, поэтому по возможности поощряйте подростка выходить на прогулки. Будьте изобретательны, долгие или короткие прогулки не важно. Вы гуляете собаку в лесу, зимой съездите на побережье и пройдитесь по пляжу или просто посидите на скамейке во дворе. Считается, что воздействие раннего дневного света особенно полезно для восстановления привычного режима сна и бодрствования. Я знаю, представляю, как вы при этом закатываете глаза, что убедить подростка встать с постели рано утром — это колоссально сложная задача. Но попробуйте просто прокрасться в его комнату и открыть одну штору с надеждой, что он не встанет с постели, чтобы закрыть ее снова. Сон Если у вашего подростка плохое настроение, возможно, он спит слишком много или, наоборот, спит слишком мало или спит не в то время. Мы знаем, что правильная гигиена сна, например, ложиться спать в одно и то же время каждый день и не пользоваться электронными устройствами поздно вечером, может способствовать формированию здорового режима сна. Но когда у подростка плохое настроение, обычно все происходит наоборот а плохой сон неизменно влияет на настроение, а также на аппетит и самочувствие. Вместо того, чтобы сразу предложить свое решение, посоветуйтесь с подростком. Спросите, что ему помогает. И будьте открыты для совместного поиска идей. Что он уже попробовал, когда не мог заснуть? Что может улучшить качество сна? Будьте мягкими и проявляйте интерес. Для человека, который не может заснуть, Нет ничего более раздражающего, чем указание на то, что он делает не так. Совместными усилиями составьте список идей, которые следует попробовать. Некоторые родители отмечают, что им помогают утяжелённые одеяла, белый шум или медитация. Если ваш подросток очень подавлен, и особенно если вы беспокоитесь, что он может причинить себе вред, дайте понять ему, что вы всегда рядом, если понадобитесь ему посреди ночи. Трудные мысли и чувства могут нахлынуть на подростка ночью, когда он, будучи один, никак не может заснуть. Многие родители рассказывают о том, как сидели с подростком ночью, когда все было очень плохо, разговаривали с ним, отвлекая от плохих мыслей или просто гладили по волосам. Благодарность. Это может быть просто запись трех хороших событий, произошедших за день или несколько минут размышлений о самых ярких моментах дня. Вы можете купить хорошие журналы по психологии, и это поможет подростку испытывать к вам чувство благодарности, а также строить позитивные планы на следующий день. Но простая запись о блокноте или минутный разговор с вами — это отличное начало. Так вы сможете показать, как выделить три лучших момента дня. Если день был действительно мрачным — Найдите совместные счастливые воспоминания, о котором можно поговорить. Юмор. Смех отлично поднимает настроение. Покажите подростку фотографию их маленького кузена с шоколадным тортом на лице. Предложите посмотреть смешную передачу по телевизору. Обратите внимание на все, что вызывает улыбку и дает небольшую передышку от плохого настроения. И старайтесь делать это чаще. Когда настроение плохое — смеяться бывает совсем не хочется, но такие непринужденные моменты отлично подходят для того, чтобы дать передышку, установить между вами связь и помочь подросткам почувствовать себя принятыми. Это сделает другие идеи по улучшению настроения гораздо более достижимыми. Воображение. В те короткие моменты, когда ваш подросток кажется открытым для общения, когда он позволяет вам это, вовлекайте его в фантазии. «Я подумываю перекрасить кухню. Как считаешь, какой цвет может подойти?» «Если бы у тебя было неограниченное количество денег, куда бы ты поехал на каникулы?» «Где находится самое красивое место, в котором ты когда-либо бывал?» Снимайте напряжение, поддерживая подобные разговоры, где нужно применить немного фантазии, говорить о вещах, не связанных с реальной жизнью подростка и их реальными трудностями. Простая возможность провести некоторое время, думая о чем то светлом и необычном, может принести облегчение. А когда мы используем свое воображение, это также может создать ощущение возможностей, надежды и даже цели. Создайте уют. Бывают моменты, когда комфорт становится лучшим лекарством. Уютные тапочки, горячий напиток, просмотр любимой телепередачи на диване под теплым пледом. Если ваш подросток не выходит из своей комнаты, Попробуйте вместе сделать его спальню немного уютнее. Может быть, предложите купить новый ковер, лампу или растение, или просто чистый пододеяльник. Некоторые люди особенно чувствительны к окружающей обстановке, освещению или текстурам, и хотя наша цель вытащить подростка из его спальни, если плохое настроение заставляет его проводить там много времени, стоит попробовать поднять ему настроение с помощью создания более приятной обстановки. За какую бы из этих нитей вы не решили потянуть, постарайтесь не привязываться только к одной идее или предложению. Если вы вложите все свои родительские надежды в покупку растения, вы сильно расстроитесь, когда оно погибнет от недостатка солнечного света или будет опрокинуто и останется лежать на полу корнями вверх. Речь идет не о том, чтобы найти способ исправить настроение вашего подростка, как бы вам этого не хотелось а о том, чтобы отнестись к нему с любовью, заботой и уважением и создать благоприятную атмосферу, где он смог бы самостоятельно найти выход из плохого состояния.